Глава двадцать первая Девять колец Рант ожидал, что раз время ужина, то общая зала будет пуста, но за одним из столов сгрудилось с полдюжины мужчин, азартно метавших кости между высоких кружек с Элем, и в сторонке сидел за ужином еще один. Хотя у игроков не было на виду оружия и доспехов они не носили, а только простые куртки и бриджи темно-синего цвета. Что-то в их манере держать себя подсказало Ранду, что это солдаты. Ранд обратил взгляд на сидевшего в одиночестве мужчину. Офицер. Высокие сапоги с отворотами, меч прислонен к столу возле стула. Грудь синего офицерского кафтана от плеча до плеча пересекал... Один разрез красного цвета и один желтого. Голова спереди была чисто выбрита, а сзади свисали длинные черные волосы. Солдатские прически были короткими, будто их всех стригли под один и тот же горшок. Все семеро повернулись к вошедшим, к Ранду и его спутникам. В гостинице хозяйничала худая женщина с длинным носом и сидеющими волосами — но морщины на ее лице казались скорее частью широкой улыбки. Она торопливо устремилась к гостям, вытирая руки белым, без единого пятнышка передником. «Добрый вам вечер!» Быстрые глаза цепко пробежались по вышитой золотыми нитями красной куртки Ранда по изящному белому платью Селин. «Милорд, леди, я Маглин Мадвен, милорд, «Добро пожаловать в Девять колец, и вам доброго вечера, Огер. Немногие из вашего рода племени ходят этой дорогой. Вы часом не неистыден к отцову!» Лоэл, отягощенный тяжелым ларцом, умудрился как-то полупоклониться. «Нет, добрая хозяйка, я пришел из иных мест, из пограничных земель». «Из пограничных земель, говорите? Ладно, а вы, милорд? Простите, что спрашиваю, но внешность-то у вас не порубежника, если вы не имеете ничего против моего интереса». «Я из Двуречья, мисс Мадвин. Это Вандоре. Ранд поклонился на Селин, он для нее будто и не существовал. Ее безразличный взгляд почти не заметил ни этой комнаты, ни кого-то в ней. «Леди Селин из Скайриэна, из столицы, а я из Андора. «Как скажете, милорд!» Глаза миссис Мадвен вспыхнули при взгляде на меч Ранда. Бронзовые цапли ясно виднелись на рукояти и ножнах. Хозяйка чуть нахмурилась. Но через мгновение лицо ее вновь стало безоблачным. «Наверняка вам захочется поесть. Вам самим и вашей прекрасной леди, и вашим спутникам. И вам нужны будут комнаты. О ваших лошадях я позабочусь. Вот сюда прошу. Здесь для вас хороший стол. А на плите уже ждет свинина с желтыми перцами. Вы часом не за рогом, Валер, охотитесь, милорд. Вы и ваши леди». Шагая за хозяйкой, Ранд едва не споткнулся. «Нет. А с чего вы взяли?» «Уж не обижайтесь, милорд. Были тут у нас двое. Щеголи такие, ну вылитые герои. А вас, милорд, и речи нет, вы совсем другого сорта. Да, в прошлом месяце. Здесь не так много путников бывает. Ну, не считая тех, кто приезжает из столицы А овса закупить ичменя, не думаю, что охота еще успела». или он покинуть, но вдруг кое-кто смекнул, что ему-то благословение вовсе незачем. И лучше других обставить, чем на это время тратить. — Нет, хозяйка, мы не за рогом охотимся. и не взглянул на узел в руках Лойла. Одеяло в цветных полосках с кладками висело на толстых предплечьях Огера и хорошо скрывало ларец. — Мы-то точно нет. Мы направляемся в столицу. Как скажете, милорд. Прошу прощения, что спрашиваю, но вашей леди не здоровится? Сирин взглянула на содержательницу и впервые заговорила: "Я вполне здорова". После ее слов в воздухе остался такой лед, что на миг его холод погасил беседу. Вы не кайренка, миссис Мадвен? — неожиданно заявил Хурин. Навьюченный переметными сумами и рандовым узлом, он очень смахивал на самоходную нагруженную тачку. — Извините, но выговор у вас не тот. Миссис Мадвин приподняла брови и стрельнула взглядом в Ранда, потом ухмыльнулась. — Мне бы стоило знать, что вы позволили своему человеку свободно разговаривать. Но я выросла, привыкнув. Ее взор метнулся к офицеру, который вернулся к своей тарелке. «О, свет, нет! Я не Кайренка, но за грехи свои вышла замуж за Кайренца. С ним и прожила двадцать три года, а когда он умер, у меня на руках, да, сияет его свет, и я собралась возвращаться в Лугард, он в последний раз посмеялся надо мной. Ох, как посмеялся! Он оставил мне гостиницу!» а своему брату — деньги. А я-то была уверена, что будет наоборот. Обманщик и интриган — вот кто был барин. Как и все мужчины, которых я знала. А уж кайренцы хуже всех. Так вы сядете, милорд, миледи?» Хозяйка удивленно захлопала глазами, когда вместе со всеми за стол уселся и Хурин. Разумеется, Огер это одно, но Хурин, по ее мнению... безусловно, являлся слугой». Кинув еще один быстрый взгляд на Ранда, она поспешила на кухню, и вскоре появились девушки с ужином. Они хихикали и таращились на лорда, на огера, пока миссис Мадвен не прогнала их обратно к работе. Поначалу Ранд с сомнением рассматривал тарелку. Свинина, порезанная мелкими кусочками, была перемешана с длинными узкими полосками желтого перца — с горохом и разными овощами, и еще с чем-то, чего он не узнал, и все блюдо залито густым прозрачным соусом. Пахло одновременно остро и сладко. Селин лишь поковырялась в своей тарелке, но Лоял уписывал за обе щеки. Хурин ухмыльнулся. — Они необычно приправляют свою еду, кайриенцы, то есть лорд-рант. но вообще-то говоря, весьма неплохо». «Оно тебя не укусит, Ранд», — добавил Лоэлл. Рант нерешительно попробовал и чуть не задохнулся. Вкус был такой же, как и запах. Сладкий и острый одновременно, свинина прожарена до хрустящей корочки, а внутри... Мясо было сочным, с дюжину различных приправ и специй смешивались и подчеркивали друг друга непередаваемо. Ничего подобного он никогда не ел. Вкус у этого блюда был удивительный, просто восхитительный. Он чуть не облизал тарелку. А когда со служанками, пришедшими убрать со стола, вернулась миссис Мадвен, он едва не попросил добавки, как поступил лоэл. У Селин на тарелке еще оставалась почти половина, но она коротким жестом показала одной из девушек унести ее. — С радостью, друг Огер! — хозяйка улыбнулась. — Немало нужно, чтобы такой, как вы, наелся. — Катрин, принеси еще порцию и пошевеливайся, поживей. Девушка стрелой унеслась на кухню. Миссис Мадвин теперь улыбалась Ранду. — Милорд, был «У меня человек здесь, который играл на биттерне, но он женился на девушке с фермы, и теперь, видно, его заставляют бренчать поводьями водями за плугом. Не могла не заметить, что из узла вашего человека торчит нечто очень похожее на футляр флейты. Раз уж моего музыканта нет, не разрешите ли вашему человеку немного развлечь нас музыкой?» Хурин обалдел. «Он не играет», — объяснил Ранд. «Я играю». Женщина заморгала. «Похоже, лорды на флейтах не играют. Уж точно не в Кайрене. «Тогда беру свою просьбу обратно, милорд. Свет по рукой я нисколько не хотела вас обидеть, уверяю вас. Никогда бы не стала просить такого, чтобы вы самолично играли в общей зале». Ранд колебался всего мгновения, — Давно он не упражнялся в игре на флейте, с мечом и то чаще занимался, а монет в его кошеле навсегда не хватит. Когда-нибудь он избавится от этих нарядных причудливых одежд, когда отдаст рок инктору и вернет кинжал Мэту. А флейта пригодится, чтобы опять зарабатывать себе на ужин, когда придется искать какое-нибудь убежище от оседой. «И убежище от себя? Что же там сегодня случилось? Что?» «А я не против», — сказал Рант. «Хурин, дай-ка мне футляр. Просто вытяни его из узла». Незачем выставлять на обозрение плащ Министреля, и без того уйма невысказанных вопросов сверкала в темных глазах миссис Мадвен. Отделанный золотом, с серебряной насечкой, Инструмент выглядел как тот, на котором не зазорно играть лорду, если лорды вообще играют на флейтах. Цапля, выжженная на ладони, игре нисколько не мешала. Бальзам Селин подействовал так превосходно, что Рант вряд ли вспомнил бы об ожоге, не попадись тот ему на глаза. Но теперь он не шел из головы, и машинально Рант начал наигрывать цаплю в полете. В такт мелодии Хурин качал головой, а Лоял отбивал ритм по столу толстым пальцем. Селин смотрела на Ранда, будто гадала, кто он такой. — Да, миледи, я не лорд, я пастух и играю на флейте на постоялых дворах. Но солдаты, прекратив болтовню, слушали, и офицер закрыл деревянную крышку переплета книги, которую начал было читать. Неотрывный взор Селин высек в душе Ранда искру упрямства, и он, твердо решив для себя, всячески избегал песен, которые могли бы звучать во дворце или в поместье высокородного лорда. Он играл всего одно ведро воды и старый двуреченский лист, старика Джака на дереве и трубку хозяина Прикита. В последней мелодии шестеро солдат начали подпевать хриплыми и сиплыми голосами, правда, зазвучали не те слова, которые знал Ранд. Мы скакали к реке Иролел и видели, как тайренцы пришли. Мы стояли вдоль берега реки, а солнце тогда всходило. Летняя равнина черна от их коней, от их знамен небеса черны. Но отстояли мы нашу землю на берегах Иролел. «О, отстояли мы нашу землю! Да, отстояли мы нашу землю! Отстояли нашу землю у реки утром тем!» Не в первый раз обнаруживал Ранд, что в разных странах, порой даже в деревнях одной страны, одна и та же мелодия имеет разные названия и поют на них разные песни. Он играл солдатом, пока слова не стихли, и они не стали хлопать друг друга по плечам и грубовато комментировать пение товарищей. Когда Ранд опустил флейту, офицер встал и сделал резкий жест. Солдаты на полуслове оборвали смех, шаркнули стульями и сапогами, приложив руки к груди, поклонились офицеру и Ранду тоже, и ушли, не оглядываясь. Офицер подошел к столу ранда и поклонился, рука у сердца. Выбритое темя с виду было присыпано чем-то вроде белой пудры. Да прибудет с вами благодать, милорд. Полагаю, этим пением они не обеспокоили вас. Они простой люд, но нисколько не хотели оскорбить ваш слух, уверяю вас. Я, Алдрин Халдевин, милорд, капитан на службе Его Величества, да осияет его свет. Его взор скользнул по мечу Ранда. У юноши было чувство, что цапель тот заметил, едва Ранд вошел в гостиницу. «Нет, они меня не оскорбили». Выговор офицера напомнил Ранду Марейн. Каждое слово произносилось полностью и тщательно. «Неужели она и в самом деле меня отпустила? Интересно, а не идет ли за мной следом? Или же поджидает меня?» «Присаживайтесь, капитан. Прошу». Калдевин пододвинул стул от соседнего стола. «Если не против, капитан, не скажете ли, в последнее время вы не встречали чужестранцев?» «Леди невысокая и стройная, и мужчина-боец с голубыми глазами. Он высок, и иногда меч носит за спиной». «Я вообще не видел чужестранцев», — сказал Калдевин, чопорно опускаясь на сиденье. За исключением вас и вашей леди, милорд. В этих краях бывали немногие благородные. Его взгляд дернулся, как удар хлыста к лоялу, и на миг офицер нахмурился. Хурина, как слугу, он игнорировал напрочь. Просто интересно знать. Света ради, милорд, я не хотел бы выказывать непочтительность, но могу я услышать ваше имя? Здесь бывает столь мало чужестранцев, что я не прочь знать каждого. Рант назвался, никакого титула он не упоминал, а офицер, по-видимому, не придал этому значения, и как до того хозяйке гостиницы добавил. Из двуречья, что в Андоре. Как я слышал, чудесный край, лорд Рант. Могу я вас так называть? И превосходный народ Андорцы. Ни один кайренец никогда не носил меча мастера клинка столь молодым, как вы. Когда-то я встречал андорцев, и среди них — капитан генерала гвардии королевы. Вот незадача, имя его запамятовал. Не затруднит вас мне напомнить. Краем глаза Рант увидел, как девушки-служанки начали убирать столы и подметать пол. Калдовин, казалось, только поддерживал беседу, но последним вопросом он явно прощупывал собеседника. «Гаррет Брин!» «О, точно!» «Молодой для такого ответственного поста!» Рант спокойным голосом заметил. «У Гаррета Брина в волосах достаточно седины, чтобы быть вам отцом, капитан!» «Извините, милорд Трант, я хотел сказать, что он добился его молодым!» Калдовин повернулся к селе на некоторое время лишь смотрел. Потом, наконец, встряхнулся, словно очнувшись от транса. «Простите, миледи, что смотрю на вас!» И, простите, что говорю так, но благодать, несомненно, пребывает над вами. Не подскажете ли имя, которое носит столь совершенная красота?» И в тот миг, когда Селин открыла рот, одна из девушек с воплем уронила лампу, которую снимала с полки. Масло выплеснулось, и на полу занялась огненная лужица. ран вскочил на ноги, как и все за столом, но прежде чем кто-то успел двинуться, Появилась миссис Мадвин, и вместе с девушкой своими передниками загасили пламя. — Я же говорила тебе, Катрин, будь осторожней! — попеняла хозяйка, потрясая перед носом девушки своим теперь закопченным передником. — Ты гостиницу дотла спалишь, да и себя заодно! Девушка казалась вот-вот расплачется. — Я была осторожна, миссис, но в руку... «Вдруг такая боль ударила!» Миссис Мадвин воздела руки. «Всегда у тебя найдется оправдание, и тем не менее ты одна перебила тарелок больше, чем все остальные. Ах, ну ладно, будет. Привери тут и не сожги себя ненароком!» Она повернулась к Ранду и прочим, по-прежнему стоящим вокруг стола. «Надеюсь, никто этого всерьез не воспринял». «На самом-то деле девушка вовсе не хотела сжечь гостиницу. По сути, лучше не попадать к ней в руки, когда малышке вздумается замечтаться о каком-нибудь парне, но с лампой прежде она так сурово не обращалась». «Я не против, если мне покажут мою комнату. После всего мне что-то не очень хорошо». Селин говорила осторожным тоном, будто прислушиваясь неуверенно к своему самочувствию, но голос, как и взгляд, был тверд и холоден, как всегда. «Долгая дорога, а тут еще этот огонь!» Хозяйка гостиницы засуетилась и заквахтала точно на сетка. «Конечно, конечно, миледи! У меня найдется прекрасная комната для вас и вашего лорда!» «Может, послать за матушкой Карри Двайн? У нее легкая рука и травы успокаивающие есть!» Голос Селин стал резче. «Нет, и мне нужна комната для меня одной!» Миссис Мадвин бросила взгляд на Ранда, но в следующую секунду поклонилась и заботливо повела Селин к лестнице. «Как вам будет угодно, миледи. «Лидон, будь хорошей девочкой и быстренько принеси вещи, леди!» Одна из служанок подбежала к Хурину и забрала седельные сумки Селин, и женщина исчезли наверху лестницы. Селин, одервеневшей спиной, шла молча. Калдовин смотрел им след, потом, когда они скрылись из глаз, вновь встряхнулся. Он подождал, пока не усядется Рант, и только тогда придвинул к столу свой стул и сел сам. — Простите меня, милорд Рант, но я любовался вашей леди, но в ней вам действительно неспослана благодать. Простите, но я не хотел никого обидеть. — Ни в коей мере, — откликнулся Рант. Он терялся в догадках. Каждый ли мужчина, когда смотрит на Селин, испытывает чувства, сходные с его чувствами? «Капитан, когда я подъезжал к деревне, то заметил огромную сферу, как показалось хрустальную. Что это такое?» Взгляд Кайрианца стал жестче. «Это часть статуи, милорд Рант», — медленно произнес он. Его взор метнулся к Лоэлу. На мгновение показалось, что он задумался над чем-то совершенно для него новым. «Статуи? Я разглядел руку и еще лицо!» «Должно быть, она громадна?» «Так и есть, милорд Рант, и к тому же древняя. Мне говорили из эпохи легенд». Рант ощутил холодок. «Эпоха легенд, когда единую силу использовали повсюду, если можно полагаться на те предания». «Что же там произошло? Я же знаю, что-то там было». «Эпоха легенд», — произнес Лойл. «Да». Скорее всего, именно так. С тех пор никто не совершал столь огромной работы. Немалых трудов стоило откопать ее, капитан. Курин сидел безмолвно, словно он не только не слушал, а его вообще тут не было. Кальдвин неохотно кивнул. За раскопом у меня в лагере пять сотен рабочих, и даже так мы ее расчистим не раньше конца лета. Эти люди. Народ из Слободы. Заставить их копать — полдела, а вторая половина — удержать их подальше от деревни. Слободские не прочь выпить да побуянить, вы понимаете. А местный люд ведет тихую жизнь. По тону капитана было нетрудно догадаться, что его симпатии на стороне жителей деревни. Ранд кивнул, Слободские, кем бы они ни были, его не интересовали. А что вы с ней будете делать? Капитан замялся, но Ран просто смотрел на него, пока тот не ответил. Галдриан самолично приказал доставить ее в столицу. Лойл моргнул. Совсем немалая работа предстоит. Не понимаю, как нечто столь громадное можно перевести так далеко. Приказ Его Величества. — резко отозвался Калдевин. — Его установят у города как памятник величию Кайриена и дома раятин Ни одним огерам известно, как двигать камни. Лоэлл смутился, а капитан явно взял себя в руки. — Прошу прощения, друг огер. Я сказал в торопях и был не учтив. Голос у него и сейчас звучал отчасти резко. — Надолго вы в Тремансин, милорд Трант. Утром мы уедем. — ответил Ранд. — Мы направляемся в Кайриен. — Так сложилось, что завтра я отправляю часть своих людей в город. Я должен их сменять. Они устают и тупеют, чрезмерно долго разглядывая людей, машущих кирками и лопатами. Вы не возражаете, если завтра они поедут вместе с вами? Калдовин задал вопрос, но так, словно положительный ответ на него был предопределен. На лестнице появилась миссис Мадвен и он встал. «С вашего позволения, милорд Ранд, утром я должен рано подняться, значит, до утра, да прибудет с вами благодать!» Капитан поклонился Ранду, кивнул Лойллу и ушел. Когда за Кайриенцем затворилась дверь, хозяйка подошла к столу. «Милорд, я устроила вашу леди и приготовила хорошие комнаты для вас и для вашего человека. И для вас, друг Огер!» Она помолчала, изучая взглядом Ранда. «Простите, милорд, если приступаю к границе дозволенного, но, думаю, я могу говорить прямо и свободно с лордом, позволяющим своему человеку высказываться без спросу. Если ошибусь, ну, оскорбить я не хотела. Все двадцать три года мы с барином Мадвином, так сказать, друг с другом спорили, когда не целовались, так что кое-какой опыт я имею». Вот сейчас вы думаете, что ваша леди видеть вас больше в жизни не хочет? А я вот думаю, что если попозже вы к ней в дверь постучитесь, то она вас непременно впустит. Улыбнитесь и скажите, что во всем ваша вина. А так оно или нет, какая разница? Ранд прочистил горло и понадеялся, что не покраснел до ушей. Свет! Да Эгвин убила бы меня, если б узнала, что я только помыслила об этом. А Селин наверняка убьет меня, если я так поступлю. Или не убьет? От таких мыслей запылали щеки. — Я... Спасибо за совет, миссис Мадвин. Комнаты... Рант изо всех сил старался не смотреть на укрытый одеялом ларец у стула Лоэла. Они не осмелятся оставить его без присмотра? его нужно будет кому-то сторожить. — Мы втроем будем спать в одной комнате. Хозяйка выглядела озадаченной, но быстро справилась с удивлением. — Как пожелаете, милорд. Сюда, пожалуйста. Ранд последовал за ней, Лоэл нес укутанный в одеяло ларец, ступеньки охали и стонали под общим весом Лойла и ларца — но хозяйка, видимо, целиком относила жалобы своей лестницы на тяжелую поступь Огера, а Хурин тащил на себе все сидельные сумки и свернутый плащ с арфой и флейтой. Миссис Мадвин распорядилась внести третью кровать, ее поспешно собрали и застелили. Одна из кроватей уже протянулась от стены до стены во всю длину комнаты. И с самого начала она явно предназначалась для Лоэлла, Теперь в комнате стало не повернуться. Между кроватями места едва хватало, чтобы пройти. Как только хозяйка ушла, Ранд повернулся к спутникам. Лоэл затолкнул, по-прежнему укрытый одеялом ларец под свою кровать, и теперь проверял матрас на мягкость. Хурин распихивал по углам переметные суммы. — Кто-нибудь из вас знает, почему этот капитан был к нам так подозрителен? В этом сомневаться не приходится, — Рант покачал головой. — Я уже поверил, будто он считает, что нам под силу украсть ту статую, судя по тому, как он разговаривал. — Дайес Деймар, лорд Рант, — отозвался Хурин. — Великая игра, как некоторые ее называют, игра домов. Этот Калдовин думает, будто вы... Обязательно делайте что-то к своей выгоде, иначе зачем вы здесь? А что бы вы ни делали, это может быть невыгодно для него. Поэтому он и держался так настороженно. Рант потряс головой. Великая игра? Что это за игра? Вообще-то, Рант, это совсем не игра, откликнулся со своей кровати Лоэл. Он успел достать из кармана книгу, но она лежала не раскрытой у него на груди. Много я о ней не знаю. У Огер такого не бывало. Но я о ней слышал. Аристократы и благородные дома всячески интригуют, добиваясь для себя выгод. Они делают то, что, по их предположениям, поможет им, или повредит врагу, или и то, и другое вместе. Обычно все действия происходят в тайне, а если не в тайне, то участники стремятся придать им видимость того, будто делается нечто совсем иное, а не то, что имеет место быть. Огер недоуменно почесал ухо с кисточкой. Даже зная, что это такое, Я ничего не понимаю. Старейшина Хаман всегда говорил, чтобы понять то, что делают люди, нужен разум получше, чем у него. Правда, умнее старейшины Хамана мне мало кто встречался. Вы люди необычное племя. Курин покосился на огера, но сказал: он верно судит о дайе даймар лорд рант кайренце играет в нее больше прочих хотя этим занимаются все южане а эти солдаты утром заметил рант они тоже часть игры Калдевина в эту самую великую игру ни во что такое нам нельзя оказаться втянутыми роги никто не упоминал о нем о том что рок рядом В комнате помнили все трое. Лойл покачал головой. — Не знаю, Рант. Он человек, поэтому значить это может что угодно. — Хурин? — Я тоже не знаю. Голос у Хурина был такой же обеспокоенный, как и вид у Лойла. — Он, может, и делает лишь то, что говорит, или же... такая игра игра домов никогда не знаешь большую часть времени в кайрене лорд рант я провел в слободе и мало что знаю о кайренской знати но ну даэс даймар опасно повсюду но особенно в кайрене как я слышал вдруг хурина осенила леди селин лорд Рант. Она-то лучше знает, чем я или строитель. Утром спросите у нее. Но утром Селин пропала. Когда Ран спустился в общую залу, миссис Мадвин вручила ему запечатанный пергамент. — Уж простите меня, милорд, но вам бы послушаться меня. Зря вы не постучались в дверь к вашей леди. Рант обождал, пока она не отойдет, и только тогда сломал белую восковую печать. На воске были выдавлены полумесяцы и звезды. «Я должна на время вас оставить. Здесь слишком много людей, и мне не нравится Калдевин. Я буду ждать вас в Кайрене. Помните, я всегда буду рядом с вами. Я всегда буду думать о вас, а вы, как я уверена, обо мне». Подпись отсутствовала, но в этом элегантном, плавном почерке без труда угадывалась рука Селин. Ранд тщательно сложил пергамент, спрятал в карман и вышел из гостиницы. Хурин уже держал лошадей на готове. У кона вязи стоял капитан Калдовин с другим офицером помоложе и с пятью-десятью конными солдатами, запрудившими улицу. Головы двух офицеров были не покрыты, но на руках латные перчатки, а поверх голубых кафтанов надеты стянутые ремнями керасы с золотой насечкой. Коммуницией за спиной офицеров были прикреплены короткие древки с маленькими жесткими голубыми знаменами над головой. На знамени Калдвина белела одинокая звезда, а у молодого офицера поле было пересечено двумя косыми белыми полосами. Оба офицера выделялись среди солдат в простых доспехах и шлемах. Солдатские шлемы смахивали на колокола, у которых вырезана часть спереди, чтобы открыть лицо. Калдовин поклонился вышедшему из гостиницы Ранду. — Доброго вам утра, милорд Ранд. Это Элри Кейн Таволин, командир вашего эскорта, если можно так его назвать. Второй офицер без слов поклонился. Голова его была выбрита так же, как у Калдовина. Рад вашему эскорту, капитан, — сказал Ранд, сумев произнести это непринужденно. Против пятидесяти солдат Фейн вряд ли рискнет что-либо предпринять, но Ранд хотел быть уверен, что это всего лишь эскорт, а не конвой. Капитан взглянул на шагавшего к своей лошади Лойла, который нес скрытый одеялом ларец. — Тяжелая ноша, Огер! Лойл сбился с шага. — Не люблю расставаться со своими книгами, капитан! В застенчивой ухмылке широкого рта сверкнули крупные зубы, и Огер принялся торопливо приторачивать к седлу ларец. Калдовин хмурясь оглянулся вокруг. — — Ваша леди еще не спустилась, и ее превосходного животного тут нет. — Она уже уехала, — сказал ему Рант. — Ей понадобилось срочно отправиться в Кайриен еще ночью. Калдовин приподнял брови. — Ночью? Но мои люди... — Простите меня, милорд Рант. Он оттащил молодого офицера в сторону, что-то взбешенно шепча. Он выставил часовых у гостиницы, лорд Ранд, — прошептал Хурин. — Леди Селин, должно быть, сумела как-то уйти незамеченной. Морщась, Ранд влез в седло рыжего. Если и был какой-то шанс, что Калдевин их ни в чем не подозревает, то, похоже, Селин его окончательно похоронила. — Слишком много людей, — она говорит, — пробормотал он. В корене народу будет гораздо больше. — Вы что-то сказали, милорд? Рант поднял взор на Тавалина, который подъехал к нему на высоком соврасом мерине. Урин сидел в седле, и Лоэл стоял возле головы своей большой лошади. Солдаты выстроились в колонну. Калды вина нигде не было видно. — Все случается не так, как я ожидаю, — сказал Рант. Таволин коротко улыбнулся, улыбка едва заметно искривила губы. «Едем, милорд!» И необычная кавалькада направилась к дороге, которая вела в город Кайриен.